масла Тяжелый запах гари распространился по всему городу. Насколько я мог судить, больше всех от пожара пострадал Чанг, он потерял около 30 кораблей. Урон, понесенный остальными уварами, оказался не столь велик, однако их власть и могущество существенно уменьшились. Судя по поступившим сообщениям, а также по тому, что довелось увидеть мне самому, Арсенал пострадал незначительно. Ущерб сводился к разрушению одного и частичному повреждению другого склада стройматериалов Да еще сгорели небольшое хранилище со смолой, два крытых судоремонтных дока и мастерская по производству весел. Причем расположенный поблизости склад готовых весел, как оказалось, не пострадал. Несколько поджигателей были схвачены на месте и теперь вопя корчились на дыбах в подвалах, расположенных под залом заседаний Совета капитана Однако большинству поджигателей удалось ускользнуть под прикрытием целого отряда арбалетчиков и укрыться во владениях Генриса Севариуса. Двое рабов, стоящих неподалеку от меня, неторопливо поворачивали лебедку дыбы. Слышался сухой скрип дерева, звук защелки, фиксирующий очередной зуб шестереночного колеса и чудовищные вопли вздетого на дыбу человека. «Количество патрульных кораблей удвоено?» – спросил я у подошедшего ко мне капитана. — Да, — ответил он, — и зона патрулирования расширена на 50 пасангов. Человек на дыбе снова завопил. — Какая обстановка в городе, капитан? — Люди Генриса Севариуса укрылись в его владениях. Принадлежащие ему корабли и причалы хорошо охраняются. Часть наших людей наблюдает за ними, остальные находятся в резерве. Если подвижники сивариуса покажутся за пределами его владений, мы встретим их мечами. «А что слышно в городе?» «Выступлений в поддержку Севариуса не наблюдается. Люди на улицах требуют передать всю власть Совету Капитанов». «Отлично!» – заметил я. Ко мне подошел один из писцов. «Перед Советом хочет выступить представитель дома Севариусов», – сообщил он. «Он входит в состав членов Совета?» – спросил я. «Да», – ответил писец. «Это Лесьяк». Я усмехнулся. — Ну что ж, пусть его проводят зал и обеспечьте надежную охрану, чтобы толпа не растерзала его на улице. — Да, капитан, — улыбнулся в ответ бесед. Стоящий рядом капитан задумчиво покачал головой. — Но ведь это все-таки представитель Генри Сесавариуса, узурпатора, — заметил он. — Совет еще вынесет свое решение по этому вопросу, — ответил я. В глазах капитана появилась легкая усмешка. — Ну что ж, это правильно, — сказал он. Я жестом приказал двум рабам повернуть лебедку дыбы еще на один оборот. Снова раздался скрип дерева, и защелка опустилась за очередным зубцом колеса. Вздетый на дыбе человек с растягиваемыми руками и ногами уже мог только охрипеть и выражал боль лишь одними глазами. Поворот колеса еще на один зубец, и его конечности выскочат из сустава Что удалось узнать, поинтересовался я у песца, стоящего рядом с дыбой, сващённой дощечкой и палочкой для письма. Ничего нового. Говорит то же, что и другие. Утверждает, что их наняли люди Генриса Севариуса. Кто-то из них должен был убивать капитанов, а кто-то поджигать причал и арсенал. Песец поднял на меня глаза. Предполагалось, что сегодня ночью Генрис Севариус станет единственным убаром порт-кара, и каждый из его людей получит последку золота. «А как насчет тираса и Коса?» Песец ответил недоуменным взглядом. «Никто из них ни словом не обмолвился о каких-либо островах», — сказал он. Это взбесило меня. Слишком маловероятно, чтобы заговор был делом рук только одного из пяти убаров Порткара. Я ожидал, что в течение этого дня или, по крайней мере, ночью получу сообщение о приближении флотилии тираса и Коса. Могло ли быть так, в который раз спрашивал я себя, чтобы попытка переворота обходилась без поддержки со стороны сил этих двух островов? Мне казалось это просто невероятно «Что ты знаешь об участии в перевороте Тироса и Коса?» – спросил я у негодяя, висевшего на дыбе. «Это был один из арбалетчиков, прятавшихся у выхода из здания городского совета и стрелявших, выбегавших из зала заседания ничего не подозревающих капитанов. Глаза у этого молодца выкатывались наружу. На обу от напряжения набухли багровейшие жилы. Ноги и руки стали белыми, кожа на суставах лопнула и сочилась кровью. «Сивариус», — едва слышен Барматалон, — «Сивариус». «Кос и должны были напасть?» — повторил я. «Да, да», — пробормотал он. «Акараба, Ар, Тенти, Стария, Тор». «Да, да». «Этилетус, Тобор, Сканьяр». «Да, да, они тоже. Фарнацум, Холнес, Асферикс, Янда, Ананго, Ханджер и Скинджер. Перечислял я все известные мне географические названия. Лудиус, Хеллендспорт, Шэнди, Бази. «Да, да», — завыл человек на дыбе. «Они все, все собирались напасть». «И Порткар». «Да, и Порткар», — перешел он на нечленораздельный вопль. «Порткар тоже». Я с отвращением махнул рукой рабам, и они вытащили из лебедок удерживающие штифты. Цепи загрохотали, колеса вернулись в исходное положение, натяжение веревок ослабло, и существо на дыбе начало что-то бессвязно бормотать, захлебываясь смехом и слезами. Еще до того, как рабы сняли его с дыбы, человек потерял сознание. «Вряд ли из него можно еще что-то вытянуть», — произнес кто-то у меня за спиной, голосом ларла. «Я обернулся». На меня смотрел, хорошо известный в порт каре всегда хранящее бесстрастное выражение лицо. — Тебе не было сегодня на дневном заседании совета? — сказал я. — Не было, — согласился он. Сонные глаза человека разглядывали меня с какой-то животной бесцеремонностью. Это был крупный мужчина. Левое плечо его украшали две веревочные петли — символ порткара. Обычно его носят только за пределами города. Плащ его было грубошерстным с капюшоном, откинутым назад. Широкое лицо его, испещенное частыми глубокими морщинами, как у многих жителей Порткара, носило на себе многочисленные следы близкого знакомства с Тассой. Было покрыто плотным загаром, просоленным и задубевшим на ветрах. В голову его облепляли редкие седые волосы, а в ушах покачивались тонкие золотые серьги. Если бы Лар мог превратиться в человека и сохранить при этом все свои инстинкты – ловкость, хитрость и жестокость – я думаю, он был бы очень похож на Самоса, первого из работорговцев Порткара. «Я приветствую благородного Самоса», – поздоровался я. Моё почтение», – ответил он. И тут мне пришло в голову, что этот человек никак не мог находиться на службе у царствующих жрецов. Я вдруг с дрожью в сердце осознал, что он мог служить только другим, являться доверенным лицом только живущих в своих далеких стальных мирах тех других, что с беспощадной настойчивостью борются за разрушение этого мира и уничтожение Земли. Самос неторопливо огляделся, осматривая дыбы, на многих из которых еще висели пленники. Свет факелов отбрасывал на стены подвалы мрачные таинственные тени. «Кос и Тирос в попытке переворота?» – спросил он. «Эти люди признают все, что мы спрашиваем», – сухо ответил я. «Но доказательств тому нет?» «Нет». «И все же я склонен подозревать кос и в свою часть. Я тоже». «Но эти марионетки», – сам скинул на распятых на дыбе пленников, – «ничего об этом не знают». «Похоже, что так». А ты бы открыл свои планы подобным ничтожеству? — Нет. Он удовлетворенно кивнул, отвернулся и вдруг бросил мне через плечо. — Ты тот, кто называет себя боском, не так ли? — Да, это я. Тебя можно поздравить. Сегодня ты командовал всем советом и сослужил ему хорошую службу. Я не ответил. Он снова повернулся ко мне лицом. «А ты знаешь, кто является старшим капитаном совета?» – спросил он. «Не знаю», – ответил я. «Я, Самос», – сказал он. Я промолчал. Самос обернулся к одному из песцов, стоящим возле ближайшей дыбы. «Снимите этих людей держите их в кандалах», – распорядился он. «Возможно, завтра мы вернемся к их допросу». «А что вы собираетесь делать с ними дальше?» – спросил я. «Нашим галерам требуются грибцы», — ответил он. «Я кивнул Значит, они станут рабами». Тут я вспомнила о записке, полученной мной перед тем, как Хенрак ворвался в зал заседаний с сообщением о пожаре в арсенале. Она до сих пор лежала у меня в кошельке, который я ношу на поясе. «Позволит ли достопоченный Самос обратиться к нему с вопросом?» — спросил я его. «Да!» — ответил он. «Не посылал ли благородный Само записку мне с пожеланием увидеться и поговорить?» Самос бросил на меня удивленный взгляд. «Нет!» — ответил он. «Я коротко поклонился». Самос, старший из членов Совета Капитанов Порткара, повернулся и вышел из подвала. «Самос только этим вечером приплыл со сканьяра», — пояснил стоявший рядом писец. Он высадился на берег под вечер, не раньше. «Понятно», — ответил я. «Кто же тогда отправил эту записку?» «Очевидно, кто-то еще в порт порткаре хочет поговорить со мной». Время приближалось к 12 часам. Капитан Лесьяк, представитель доверенной лицой Кенриса Севариуса, уже довольно долго выступал перед собравшимися членами Совета. Он стоял перед тронами Убаров, перед длинным, некогда гладким столом, поверхность которого, изрубленная мечами и пробитая наконечниками стрел, являла теперь впечатляющее доказательство утренней схватки с арбалетчиками. Этой ночью здание городского совета надежно охранялось. Подручные капитанов патрулировали все подходы к нему и дежурили даже на крышах здания. Лисьяк принялся расхаживать перед длинным столом. За спиной у него... Развивался плащ, а свой шлем с капитанским гребнем из шерсти слина он держал в руке. — так подвел Лисьяк итог своей речи, — я принес вам известие о вашей амнистии Генрисом Сивариусом, Уваром Порткара. — Генрис Сивариус, — заметил выступающий от имени Совета Самос, — слишком добр к нам. Лисьяк в ожидании опустил глаза. Ему даже может показаться, подчеркивая каждое слово, продолжал Самос, что совет проявляет к нему меньшую доброту, не желая принимать его снисходительные уступки. Лисьяк вскинул голову. «В его руках больше власти, чем у любого из вас!» — воскликнул он, вглядываясь в лица выседающих на тронах у баров. «Больше, чем у любого!» Его голос сорвался на крик. Я кинул взглядом у баров. Чанга, приземистого, как всегда невозмутимого, спокойного, худощавого, скалит своего Тиокля, мастера плести интриги, высокого, смуглого, длинноволосого нигеля, похожего на сурового начальника откуда-нибудь из Товарсленда, Исулиуса Максимуса, который, как поговаривает, пишет стихи и изучает свойства различных ядов. — А сколько у него кораблей? — поинтересовался Самос. — Сто-два. — с гордостью ответил Лисьяк. — У капитанов-членов Совета, — сухо заметил Самос, — больше тысячи кораблей только в личном пользовании. А кроме того, в ведении Совета находится и еще около тысячи кораблей, принадлежащих городу. Лисьяк стоял напротив Самоса, набычившись, бросая на него хмурые взгляды. — Таким образом, — подытожил Самос, — в распоряжении членов Совета находится больше двух тысяч кораблей, «В городе еще много других кораблей», — сердито заметил Лесяк. «Вы, наверное, имеете в виду корабли Чанга, Этиокли, негеля и Силиуса Максимуса?» с тонкой усмешкой уточнил Самос. В зале раздались мрачные смешки. «Нет», — крикнул Лесяк, — «я имею в виду две с половиной тысячи кораблей мелких капитанов, не входящих в состав Совета». «Однако люди на улицах, я слышал, требуют передать всю власть городскому совету», — возразил Самос. «Я не хочу спорить», — надменно вскинул голову Лисьяк. «Признайте Генри Сосевариса единственным полноправным убаром Порткара, и вам будет гарантирована жизнь и полное прощение». «В этом и состоит ваше предложение», — уточнил Самос. «Да», — ответил Лисьяк. «А теперь послушайте предложение совета», — сказал Самос. «Енрису Севарису и его регенту Клаудиусу надлежит немедленно сложить оружие, после чего они будут лишены кораблей, слух, ценностей, владения и всего имущества, и закованные в цепи, как рабы, они предстанут перед советом, чтобы заслушать вынесенный им приговор». Бешенство охватило лисяка Судорожно сжимая рукоять меча, не в силах вымолвать ни слова, он отцепенел уставился на Самоса, первого работорговца порткара. «Возможно», — словно в раздумье продолжал Самос, «жизнь будет сохранена, и им позволит занять причитающиеся им места на принадлежащих городу галерах». Зал наполнился криками в поддержку сказанного. Лисьяк испуганно оглянулся. «Я требую парламентской неприкосновенности!» — крикнул он. «Она тебе гарантируется!» — ответил Самос. И, повернувшись к стоящему окна за спиной посыльному, распорядился. «Проводи капитана Лесьяка до владений Йенри Сосивариуса!» «Слушаюсь, благородный Самос!» — ответил мальчик. Лесьяк, окинув зал полным ярости взглядом, круто развернулся и зашаркал за выходящим из комнаты мальчиком посыльным. Самос тяжело поднялся со своего широкого кресла. Итак, официальным тоном произнес он, является ли, по мнению совета, Генри Севариус убаром или хотя бы капитаном порткара? Нет, раздались отовсюду единодушные голоса, не является. Громче всех, я думаю, кричали сейчас остальные четверо убаров. Когда шум стих, Самос повернулся к тронам четверки правителей города. Они смотрели на него с нескрываемым беспокойством. «Достопочтенные капитаны!» — обратился к ним Самос. «Убаре!» — тут же недовольно поправил его Сулиус Максимус. «Убаре!» — согласился Самос, спрятав улыбку в легком полупоклоне. Напрягшиеся были правители города Чан, Хатиокль, Нигель и с Максимус с видимым облегчением откинулись на спинке тронов. — Да будет вам известно, Убара, — снова продолжал он заседание, — что я, Самос, первый работорговец порткара, выношу на рассмотрение уважаемого совета предложение взять ему в свои руки всю полноту власти в порткаре — законодательный, исполнительный и судебный. — Нет, — вскакивая с места, — закричали Убары. «Это приведет к гражданской войне», — взгвизнула Тевокль. «Итак, прошу выразить свое отношение к вынесенному мной предложению», — сказал Самос. Зал буквально взорвался от единодушного крика. «Власть Совета Капитанов!» — требовали присутствующие. К ним присоединились и песцы, и разместившиеся на галерке, не имеющие права голоса на заседаниях младшие капитаны, и даже мальчишки посыльные. «Власть, совету капитанов!» – кричали они все, как один. Я с улыбкой на губах спокойно сидел на своем широком кресле. «Кроме того, – продолжал Самос, – предлагаю принять постановление о расторжении всех договоров между лицами, занимающими ответственные посты в городе и их клиентами, и перед заключением их только на основе обоюдного согласия сторон и взаимовыходного сотрудничества» предусмотрев хранение копии подобного договора в архиве городского совета. «Вам не удастся лишить нас власти!» Потрясая кулаками, перебил Самоса Сульвус Максимус. «Не удастся!» Далее продолжал Самос, предлагая принять постановление о санкции для нарушителей распоряжения совета, дела которых будут рассматриваться впредь на заседаниях совета. Предложение было принято с большим энтузиазмом. Убар Чанг, закинув через плечо полуплаща, вместе со своими людьми вышел из зала заседаний. За ним, с видом высокомерного презрения, неторопливой размеренной походкой, зал покинул нигель. А теперь, сказал Самас, я попрошу ответственного секретаря опросить относительно моих приложений всех капитанов по списку. «Антистен!» – выкрикнул секретарь первое имя. «Антистен принимает предложение», — ответил человек в третьем ряду, сидящий в нескольких ярдах от меня. Не в силах больше сдерживаться, намотав конец плаща на одну руку и стиснув рукоять меча другой, бормоча под нос проклятия, к длинному столу быстро приблизился тек. Он выхватил из ножен меч и пригвоздил им к столу, зачитываемый секретарем список капитанов. «Есть еще власть в Порткаре!» — воскликнул он. Самос, не торопясь, обнажил свое оружие и положил его на колени. — В этом зале, — сказал он, — тоже есть власть. Почти все присутствующие обнажили мечи и положили их на колени. С мечом в руке я поднялся на ноги и с подчеркнутым вниманием посмотрел на эти Этиокля. Он взглянул на меня и, разразившись новым потоком брани, рывком вытащил свой меч из поверхности стола, с силы вогнал его в ножны и гордо поднятой головой зашагал из зала. Я снова опустился на свое кресло. На смену, подчеркнуто спокойно, с наигранной улыбкой, с трона поднялся Сильвус Максимус. Один из его людей тут же расправил на нем плащ, чтобы лучше была заметна золотая застежка у него на плече. Второй держал в руках его шлем. Сильвус Максимус неторопливо подошел к длинному столу и остановился напротив ответственного секретаря. «Я лучше пойду писать поэму», — сообщил он, — этакую элегию о свержении власти Убара в Порт-Каре. Он охмыльнулся и вышел из зала. «Этот, — отметил я, — будет самым опасным». Я вложил меч в ножны. «Бежар!» — выкликнул секретарь следующее имя. «Бежар принимает предложение Самоса», — ответил смухлолицый длинноволосый капитан, сидевший во втором ряду справа через два кресла от меня. «Боск», — продолжал опрос секретарь. «Боск», — ответил я, — «воздерживается». «Самос некоторые из капитанов бросили на меня быстрые взгляды». «Воздерживается», — записал в своих документах секретарь. «На этот момент у меня не было оснований поддерживать программу, предлагаемую Самосом и всем советом. Его предложения пройдут, это не вызывало никаких сомнений. Более того...» Они как нельзя лучше и моим самым насущным интересам. Но официально воздерживаясь, я сохранял полезную сейчас двойственность в отношениях своих намерений и политических пристрастий. И это предоставляло мне большую свободу действий. Кроме того, я считал, что пока рано с полной уверенностью говорить о том, что возьмет. Как я предполагал, выдвинутая самосом программа действий была принята подавляющим большинством голосов. Кое-кто воздержался, кто-то, очевидно опасавшийся тайной мести баров голосовал против, но в целом решение об образнении Института Убаров и передаче Верховной Власти в городе Совета Капитанов было принято. В ту ночь члены Совета заседали непривычно долго. На обсуждение их навосились все новые и новые вопросы. Еще до рассвета началась осада владения Генри Сосивариуса, а его причалы были заблокированы кораблями Совета. Усиленное патрулирование производилось вокруг владения остальных убаров. Было сформировано несколько комиссий, в основном в составе писцов для сбора различной стратегической информации, стратегического, товарного и коммерческого характера, тщательно засекреченной и необходимой для решения вопросов, связанных с обороной города. Комиссиям вменялась в обязанность составить подробные списки капитанов города всех рангов и представить полный перечень принадлежащих им кораблей а также произвести учет запасов всех стратегически важных в жизни города материалов и продовольствия, таких, например, как лесоматериалы, зерно, соль и тарларионовое масло. Были обсуждены, без вынесения окончательного решения, вопросы, связанные с налогообложением и сводом законовых поправок к ним, внесенных убарами, и учрежден судебный орган при Совете Капитанов, заменивший собой действующий до сих пор суд убаров. Было сформировано военизированное подразделение, которому надлежало находиться в непосредственном подчинении Совета и следить за охраной правопорядка. Предполагалось, что это небольшое по численности личного состава подразделения будет обладать ограниченными полномочиями и выполнять строго определенные функции, подобно тому подразделению, которое уже существует на территории Арсенала. Именно внешней охране арсенала надлежала стать одной из основных обязанностей вновь образованного подразделения. Правда, городской совет уже располагал огромным количеством кораблей, экипажи которых, безусловно, преданы своим капитанам. Но не следует забывать, что эти силы по природе своей морские, а в распоряжении совета уже находился военно-морской флот. События же этого дня показали, что городу неплохо бы иметь подразделение сухопутных войск, которые можно было бы быстро поднять по тревоге. Нельзя все время надеяться на толпу, которая в этот день поднялась на защиту городского совета. Так или иначе, если совет капитанов действительно намеревается стать верховной властью Порткара, ему необходимо иметь свою армию. Следует упомянуть еще об одном инциденте, произошедшем на заседании совета. Уже расцветало и бледные солнечные лучи начали робко пробиваться сквозь узкие, расположенные высоко под потолком, окна зала заседаний. Я вытащил из кошеля записку, полученную якобы от Самоса, хотя сам он это отрицал, и еще раз пробежал их глазами. Ничего нового я в ней не обнаружил. Развлечение ради, я спалил ее над пламени свечи, стоявшей на столе неподалеку от меня. В лужице воска осталось только горска серого пепла. Подозреваю, словно издалека донесся до меня голос Самоса, что Кос и Тирос также замешаны в этой попытке переворота. Я бы не удивился, если бы это оказалось правдой. Его слова вызвали гул присутствующих. Подозрения Самоса вполне совпадали с мнением капитанов. Казалось, действительно маловероятным, чтобы Севариус мог решиться на проведение подобного переворота в одиночку, без поддержки каких-либо внешних сил, наиболее вероятными из которых являлись Кос и Тирос. Что касается меня лично, сказал Самос, я устал от этой затянувшейся войны с Тиросом и Косом. Капитаны, по крайней мере те из них, кто еще не спал, переглянулись. Теперь, когда Совет взял на себя всю полноту власти в Порткаре, продолжал Самос, похлопывая ладонью по подлокотнику своего кресла, почему бы нам не заключить с ними мирное соглашение? Его предложение меня задачило Все капитаны окончательно сбросили из себя дремотное состояние и оторвали головы от сложных перед ними на столах ладоней. «Порткара испокон веков ведет войну с Тиросом и Косом», откинувшись на спинку кресла, удивленно заметил один из капитанов. «Я не ожидал от Самоса подобного предложения. Интересно, каковы были его мотивы?» «Как вам известно, — начал Самос, — Порткар не пользуется среди остальных городов Гора не особой любовью, Ни почетом, не хотя бы элементарным уважением. В зале раздались смешки. Но правильно ли нас понимает при этом? Поинтересовался Самос. Не заблуждаются ли они на наш счет? Язвительный хохот, прокатившийся по рядам присутствующих, свидетельствовал, что заблуждение при этом едва ли возможно. Даже я усмехнулся. Порт Карр был слишком хорошо известен остальным городам гора «Давайте рассмотрим нашу торговлю», – предложил Самос. «Разве не увеличится ее объем втрое, если порт Кар сумеет снискать себе славу города миролюбивого и радушного по отношению к своим соседям?» Зал наполнился гоготом. Люди барабанили кулаками по столу. В зале не осталось ни одного спящего или равнодушного. Даже мальчишки посыльные заливались безудержным хохотом в постепенно наступившей тишине спокойный, негромкий голос Бежара, темнокожего, длинноволосого капитана, отвечающего на поставленный Самосом вопрос, показался еще более неожиданным. «Несомненно», — сказал он. В зале воцарилась полная тишина. Не осталось, мне кажется, никого, кто не затаил бы дыхание, чтобы лучше услышать слова Самос. «Я предлагаю совету», — сказал Самос, «заключить мир с Тиросом и Косом». «Нет!» — тут же раздались громкие крики, — «Никогда!» Когда волнение леглось, Самос тихо произнес. Конечно, выдвигаемые нами условия будут отклонены. Капитаны обменялись недоуменными взглядами, затем на их лицах появилась понимающая улыбки, а некоторые из них рассмеялись. Я усмехнулся.